кончил, весело другим голосом сказал Мосягин и вытер с алба пот. Отец Василий медленно повернул к нему костлявую голову. А кто помогает тебе? Кто помогает-то? повторил Мосягин. Да никто не помогает. Скудно кормится жителей-то, сам знаешь. Между прочим, Иван Парфирович помог. Мужик осторожно подмигнул папу.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 комье земли на опущённый в могилу гроб. Так, значит, и будет. Так, значит, и будет, повторил Мосягин, слушиваясь в свои слова. И представилось ему то, что было в его жизни: голодные лица детей, попрёки, каторжный труд и тупая тяжесть под сердцем, от которой хочется пить водку и драться. И оно будет опять.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 и отец Василий положил руку на плечо мужика. Легко и нежно легла она, как осенняя паутина. Мосягин ласково дрогнул плечом, доверчиво поднял глаза и сказал, жалко усмехаясь половиной у рта, а может, полегчает. Поп неслышно снял руку и молчал. Белые ресницы заморгали быстрее, Ещё веселее заприсали волоски в огненно-рыжей бороде, и язык залопатал что-то невнятное и невразумительное. Да, стал бы не полегчает, конечно, вы правду говорите. Но поп не дал ему кончить. Сдержанно топнув ногой, он обжёг мужика гневным, враждебным взглядом и зашипел на него, как рассерженный уж: "Не плачь, не смей плакать, ревут как телята. Что я могу сделать?"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 Масягин быстро закрестился и начал отбивать земные поклоны от быстрых и однообразных движений головы, от необычности всего совершающегося, от сознания, что весь он подчинён сейчас какой-то сильной и загадочной воле, мужику становилось страшно, и от того особенно легко либо в самом этом страхе перед кем-то могущественным и строгим возрождалась надежда на заступничество и милость и всё яростнее прижимался он лбом к холодному полу когда поп коротко приказал будет